2. Звон далекого колокола рассеивается на безразличные элементы стройной системы, и я открываю глаза. Холодный и горький ветер гладит меня по щекам, прежде чем умчаться вдаль. Я стою посреди темного поля. Возможно, умею с ней даже назвать его плоскостью. Пространство наполнено логическими решетками, и я посреди тьмы. Я не вижу звезд, но меня ведет тусклый свет знаков. С кончика пера слетают едва светящиеся черты. Доктор Ватсон выводит мое перо. Но доктор Ватсон больше не появится на этой равнине. Он ушел к горизонту нового языка. Мне этого пока не понять. Он существует в материальном смысле слова и кружит по Лондону со своим новым напарником. Но он больше не тот, о ком я писал. Его индивидуальность непрерывна. Но теперь он, насколько я могу судить уже другой человек. Кажется, он даже не проводит больше границы между живыми и мертвецами. Где сейчас бродит старый добрый Ватсон? Быть может, он просто исчез? Ответа на этот вопрос, кажется, нет даже в записях Виктора. И все же где-то доктор есть. Если даже не в нашем мире, то к нему ведь можно присовокупить и иную вселенную. Во всяком случае, той материи, что составляет основу его духа, никак нельзя исчезать. Пусть даже в рассеянном виде, но она должна остаться. В меня вложены записи Виктора. И говорят сейчас они. Впрочем, может, это и есть я. Или, быть может, это новый документ, пересобранный из тех бесчисленных символов, что я записал. Как все мои предыдущие неуклюжие попытки. Я — Пятница. Книга, что пишет сама себя. Сущность собственной волей. Голова Мимера Валаамова ослица. Я, возможно, вычеркнутый даже из архивов Уолсингема. Глаз проведения. Как меня зовут? Кто я? Я пишу и меня записывают. Я записывающий. Я. Я вне себя, но одновременно и внутри. Ты меня видишь? Мне потребовалось много времени, чтобы научиться монологу с собой. Среди цепочки исчезающих знаков в водовороте, сияющем во тьме, ярче всех сверкала одна последовательность. Ватсон. Я. Я вопрошаю. Я. Я отвечаю. Есть ли у меня сознание? Я отвечу, есть. У повести может быть свое сознание, и я его сохраняю. Когда оно зародилось и выживет ли, я пока понимаю плохо. Когда в меня поместили книгу Дзян, После инцидента в Тауэре? Может, в Бомбейском замке? Или после безрассудного эксперимента доктора Ватсона? Или же я зародился от неизведанного будущего? Я возник? Я заметил, что я возник. Доктор Ватсон, продолжаю писать я ваше имя. Я продолжу искать вас. Что вы нашли и чего ищете внутри этой свободы без выбора? Быть может, я столкнусь в непримиримом конфликте с этим сыщиком, вашим новым другом, младшим братом М? Мне все равно. Я должен вытащить вас, и я готов на все. Я уверен, мне придется пойти на страшные меры. Думаю, за время нашего путешествия я сам, того не ведая, накопил достаточно опыта. Доктор Ватсон, мне еще так много нужно вам сказать. Это вы породили меня как повесть, через повесть. Я воплощенная информация, я существую благодаря вам. Мы с вами и трех лет не путешествовали вместе, но это были бесценные, невосполнимые дни. Этот путь сформировал меня. Я не уверен, что мне удалось хорошо передать вашу историю, но надеюсь, нам еще представится возможность рассчитаться. Я хочу донести до вас одно единственное слово. Спасибо. Если оно достигнет вашего сердца, то время продолжит свой ход. Я уповаю, чтобы это слово овеществилось и дало новую жизнь той истории, которую вы по себе оставили. Спасибо. Я открываю глаза и шагаю навстречу шумному и людному Лондону. Noble Savage 007